Приемыши волчьи ямы, зеленые дети. Последний волк в Англии был убит возле деревни Вулпит, название которой, возможно, когда-то сначала волчья яма, хотя сегодня его правильнее было бы прочесть как шерстяная яма, что звучит уж совсем странно. Изображение последнего волка присутствует на вывесках и даже на флаге деревни, прославившись за тем, что в ней расположен кирпичный завод. Из кирпичей, произведенных в Волпите, выстроены многие знаменитые здания в Англии, в том числе Винзорский замок, королевский павильон в Брайтоне. Но если вы сегодня спросите англичанина, о чем ему напоминает название деревни, он вряд ли вспомнит о Волке. Он скажет, там жили зеленые дети. Это и уже скоро тысячи лет, и для меня оно является доказательством того, что люди могут быть добрыми и были добрыми много веков тому назад. Итак, я приглашаю вас в Англию, в графство Суффол, где в километрах ста к северу от Лондона, на старой дороге от Кембриджа к порту Ипсвич, лежит маленькая деревенька Вулпит, среди которой возвышается старинная церковь. Когда-то деревня была куда больше, дорога оживленнее, кирпичный завод выдумал пуще нынешнего. По дороге шли торговцы, паломники, ехали верхом королевские слуги и сборщики налогов. Порой и простые бродяги останавливались на привал на окраине деревни, просили милостыню по домам. И вот однажды, в начале царства Николая Стефана, то есть в первой половине двенадцатого века, на поле возле деревни неизвестно откуда появились два ребенка. Они были одеты в рубище, измождены, утомлены, очевидно рады тому, что добрались до жилья. Это сегодня в Англии почти не осталось лесов, на зеленых склонах холмов по овцы. А в XII веке кусты и леса покрывали всю страну. В лесах водились не только разбойники, но и дикие звери. А до смерти последнего волка оставались еще века. Волков было так много, что лучше было ночами или зимой в лес не углубляться. Живым можно было и не вернуться. Поселяние, которые как раз прервали Казьбу на поляне, собрались вокруг детей. Дети их поразили, они были и зеленые. Это теперь крестьяне закричали бы, пришельцы прилетели, зеленые человечки с летающего блюдца. А тогда пришельцах и не подозревали, зато полагали, что зелеными бывают черти. Казалось бы, английским крестьянам надо было бежать, куда глаза глядят, ты забить детей до смерти. Но ничего подобного не случилось. Оказывается, и много веков назад в Улпите жили вполне разумные люди. Первым делом они дали детям напиться, принялись расспрашивать, откуда они родом, почему Господь или дьявол их так странно раскрасил. Дети отвечать на вопросы не отказывались. Но беда была в том, что вопросов они не понимали, а их язык оказался для крестьян непонятным. Вы, вероятно, ждете появления сурового священника, который приговорит дьявольское отродье к сожжению на костре? Но дело в том, что в раннем Средневековье Нравы были куда свободнее, чем лет через двести. И в те времена церковь в Англии большой власти не имела, потому что англичане еще не забыли своих старых языческих богов, считали себя детьми леса. Как бы это ни было, в Улпите никому в голову не пришло убивать детей или изгонять из них нечистого духа. И попросту отвезли к сеньору деревни, сэру Ричарду де Калну, родам из норманов, пришедших в Англию с Вильгемом-завоевателем. И рыцарь тоже оказался человеком не суеверным да и дети такие тихие и скромно ему приглянулись. Сначала он приказал их как следует вымыть, чтобы выяснить, нет ли в их окраске чьей-то злой шутки. Детей вымыли, но краска не сошла. Тогда рыцарь лел их переодеть, позвал кого-то из местных грамотеев, приказал научить детей хорошему английскому языку, да поскорее. Возникли трудности с питанием детей, они отказывались есть хлеб, но согласились после ряда неудач на вареную фасоль. По крайней мере, голодная смерть им больше не грозил Сэр Ричард не скрывал своих гостей, скорее все соседские рыцари побывали в его замке. А там и в Лондоне о них узнали. Газет тогда не было, а вместо них трудились летописцы. По крайней мере, двое из них, Вильям Ньюбергский и Ралф Коксколский, оставили сообщение о зеленых детях. И что удивительно, в этих сообщениях, как и в воспоминаниях других современников, нет и намека на мистику или страха перед сверхъестественным происхождением детей. Загадка – да, желание понять, что же произошло – да, но везде подход к событиям совершенно реалистический. Сегодня появилось бы, по крайней мере, в десятеро больше его сторонников мистического объяснения. Прошло несколько месяцев, прежде чем дети, которых на всякий случай окрестили, Научились говорить по-английски, настолько, что смогли рассказать, откуда они родом. Дети сообщили, что раньше они жили на земле святого Мартина, который лежит среди моря и небо над которой всегда затянуто дождевыми тучами. Жители острова разводят овец, чем дети и занимались. И однажды они попали под страшный ливень и спрятались в пещере. Они заблудились в ней, через долгое время еле живые нашли выход и оказались в лесу недалеко от Вулпита. Дети очень удивились тому, что бывают люди розового и коричневого цвета, так как думали, что все люди на свете зеленый. По крайней мере, так их рассказ передает летописец. Любопытно, что, по словам летописца, рыцарь Ричард не удивился детскому рассказу, потому что сам был родом из Нормандии, где святой Мартин очень популярен. Оттуда дети прибыли в Англию, решил он. Ничего больше от зеленых детей добиться не удалось. Впрочем, судя по всему, они были невелики, может быть, лет по восемь-десять, так что к их рассказам следовало относиться с недоверием. Если бы эту историю английские летописцы придумали, они, наверное, поведали бы нам о каком-нибудь трагическом конце этой истории. Но ее конец только подтверждает, что все сказанное – правда. Летописцы сообщают, что на фасолевой дети мальчик заболел и вскоре умер. И это неудивительно, если учесть, что никаких докторов в деревне не было. Девочка оказалась куда более живучей. Она жила в замке рыцаря Ричарда, но почему-то этаписец сообщает нам о том, что девочка, впоследствии девушка, отличалась развязным поведением. Однако это качество вовсе не отпугивало от нее кавалеров. Более того, она нашла себе неплохого жениха. Согласие Ричарда, вышла за него замуж и переехала в кингс Кингслин в соседнем графстве. Это значит, что жених почему-то проехал километров сто, чтобы повидаться с невестой. Развязное поведение, которое так не нравилось летописцу, жениха не смутило. Она жилась немного лет и мирно скончалась, окруженная внуками. Так тайна и не нераскрытой. эти существует, по меньшей мере, два реалистических объяснения зеленой окраски детей. Возможно, дети убежали, Из бродячей актерской труппы. Уже в те годы такие трупы акробатов, фокусников, различных чудищ бродили по всей Европе. Чтобы дети выступали как русалки, их могли покрасить, но не просто кисточкой, а втереть в кожу зеленый пигмент, который трудно вывести. Мне же больше нравится вторая версия – медная. Оказывается, в районах медных рудников окислы этого металла, попадающие в воду или в пищу, могут на долгое время вызеленить кожу и волосы, особенно у детей. Такие случаи известны. Тогда не исключено, что дети попали в Англию и в Скандинавии, может быть, на торговом судне, которое везло медь, может, не сбежали с рудника, мало ли вариантов. И были эти дети шведами или датчанами, и не хотели отправляться обратно. Вот и придумали овец на земле святого Мартина.